Он воспроизвёл запись через информационную сеть, но ответа не получил. Язык был неизвестен никому из тех, кто был соединён с сетью, а для расшифровки его было пока ещё слишком мало данных. Обмен информацией с сетью произошёл настолько быстро, что паузы в общении механика с людьми не возникло. Я хочу, чтобы вы встали рядом, сказал механик. Борис ногой откинул гравий мёд в сторону и подошёл к Кейску. Как ты думаешь, что они для нас приготовили, спросил он. Кейск молча пожал плечами. Он стоял широко расставив ноги, взгляд его чуть прищуренных глаз внимательно изучал корпус механика. Сейчас Кейск ни о чём не думал и не строил никаких планов. Тело и сознание его были полностью расслаблены, но готов к тому, чтобы в любую секунду начать действовать на пределе своих возможностей. Кейск наблюдал за развитием событий и ждал того единственного мгновения, когда появится шанс что-то предпринять, но только так, чтобы непременно с расчётом на успех. Кейск не боялся смерти, но при этом и не стремился к преждевременной встрече с ней. Дравар покинули 5 человек, сказал механик.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 Они нужны только для того, чтобы занять предписанное им место в новой вселенной. Честно признаться, мы затеили всё это только для того, чтобы попасть в новую вселенную, сказал Кейск, просто стараясь по возможности затянуть разговор. Почему же вы оказались здесь? Хотя это был вопрос, но в искусственном голосе механика отсутствовал даже намёк на вопросительную интонацию.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 Ты не мог бы повторить то же самое ещё раз и помедленнее, поморщившись, попросил Борис. Ответить механик не успел. Сверху под свод арки, дугообразное перекрытие которого находилось примерно в метре от головы стоявшего механика, нырнул летон со сложенными крыльями. Это был икар.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 Пролетая мимо механика, Икар зацепил крюком на цепи дуло одного из лазеров. Силу летуна хватило на то, чтобы рванув цепь, развернуть дуло лазера в сторону. Механик в мгновение повернул свой корпус для того, чтобы лучом другого лазера обрезать цепь. Кейс кметнулся к лежавшему на земле гравимету. Первым выстрелом он сбил на землю механика, сидящего у стены.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 Быстро вывели из строя орудие, пытавшегося подняться на перебитые ноги механика, после чего прикончить его не составило труда. Взбежав на обломки рухнувшей арки, Киск включил гравимёт и широким взмахом повёл им из стороны в сторону, разгоняя столпившихся в конце улицы безухих, пришедших вместе с механиками. Но это было уже лишним. Одного только зрелища гибели покровителей оказалось достаточно для того, чтобы армия безухих обратилась в бегство. "Дай я прижму тебя к груди родной", призывно раскинув руки в стороны, воскликнул Борис, обращаясь к кружившему в небе Икару. Внезапно камни, на которых стоял Кейск, взметнулись вверх, и из-под них появилась гигантская рука механика. Упав на землю,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 Над уфчёке Кейск протяжно выдохнул и опустил гравемёд. Локтем вытер и в пот со лба, он только размазал по нему грязь и сажу. "Знаешь на что это было похоже?" спросил, подойдя к нему Киванов. "Ты о чём?" устало спросил Кейск. "Мы добивали механика так же остервенело, как летуны расправлялись с пленными безухими". Кейск положил руку Киванову на плечо. Расскажешь мне об этом, когда живые и невредимые мы окажемся где-нибудь, где нет механиков. Улыбнувшись одними губами, он добавил: "Иди, ищи свой гравемёд". Киванов развёл руками и отправился выполнять задание. "Григорий", окликнул Кейск Везеля. "Достань из корпусов механиков ключи к лабиринту. Может быть, они нам ещё пригодятся".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 И когда тот перевёл ему вопрос, радостно оскалился и быстро кивнул. "Ну что ж, этот сувенир ты заслужил по праву", сказал Кейск. "Отойди-ка чуть в сторону". Летон сделал два шага назад. Приставив ствол гравимёта к основанию головы механика, Кейск выстрелом отделил её от туловища.